Какой бы вы сейчас задали самый важный вопрос? О чем бы вы сейчас спросили из праздного любопытства? Что бы вы ответили теперь на вопрос книги? Остались ли вы на том же месте, откуда начали? Или куда-то продвинулись? Не исключено, что и вперед. Вновь и вновь задавайте себе эти вопросы, читая нашу книгу. Ответы на них будут эволюционировать по мере вашей эволюции. Заметьте, кстати, что ответы на первые два вопроса сами будут новыми вопросами. И это будет очень интересно. Ведите дневник. Он позволит вам наблюдать за собственной эволюцией и в любой момент поможет вспомнить, с чего вы начали. Рамта. Все великое достигается с легким сердцем. Наука и религия великий развод. Формальные логики противоречия это сигнал поражения. Но в эволюции реального знания оно отмечает первый шаг на пути к победе. Альфред Норт Уайтхед. Духовность и наука – вот два основных подхода человечества к истине. Они помогают обретать знания о людях и о Вселенной. Они помогают искать ответы на великие вопросы. Духовность и наука – две стороны одной металле. Сэр Артур Эдингтон – астрофизик из книги Природа физического мира. В мистическом восприятии мироздания, в искусстве, в стремлении к Богу, душа растет тоже высь и реализует нечто изначально заложенное в ее природе. Научный поиск имеет своим источником стремление, которому не в силах противостоять ум, непреодолимую тягу задавать вопросы. Как в интеллектуальном поиске науки, так и в мистическом поиске духа человека манит некий горящий впереди огонек. И сама природа побуждает нас стремиться к этой цели. Сэр Артур Эддингтон, астрофизик из книги «Природа физического мира». Из одного источника... Древнейшая из известных нам цивилизаций, шумерская, 3800 год до нашей эры, не разграничивала постижения материального и духовного миров. У них были бог астрологии, бог садоводства и бог ирригации. Храмовые жрецы переписывали священные тексты, и они же занимались созданием и усовершенствованием технологий шумеры знали о 26-тысячелетнем астрономическом цикле «Прецессия». Они знали о мутациях плодовых растений и создали ирригационную систему, орошавшую все междуречие тигра и ефрата. Спустя три тысячи лет философы Древней Греции задавались великими вопросами. «Зачем мы здесь?» Для чего нам дана жизнь? Они разработали теорию атомарного строения вещества, изучали законы движения небесных тел, пытались установить универсальные этические принципы. На протяжении тысячелетия единственной дисциплиной, изучавшей движение небесных тел, была астрология. От астрологии произошла современная астрономия, от астрономии математика и физика – Алхимия – исследование возможностей преобразования веществ и достижения бессмертия – была предшественницей химии, от которой впоследствии отпочковались физика элементарных частиц и молекулярная биология. Ныне поиском бессмертия занимаются биохимики исследующие ДНК. У величайших культур древнего мира были свои лестницы между человеческим и божественным мирами.